Глава 23. Подрагивая безволосыми хвостами и щелкая острыми зубами, крысы текли к Деррику, Тарамису-простолюдину и другими охотниками за демонами. Бледно-желтый свет фонарей и факелов воинов играл на извивающихся телах мелких злобных хищников, бегущих по бортикам вдоль стен и просто по камням, плывущих в грязной мути канализации, которая смешалась с речной водой клынувший в пролом тоннеля за спинами вошедших. На миг от ужаса кровь застыла в жилых Дерека. Он подумал о том, каково это, быть погребенным на дне коллектора под серой массой мохнатых тел. Остальные бойцы страшно ругались и взывали к свету, выстраиваясь в цепочку и занимая оборонительные позиции. Рамбал, высокий, крупный, встал впереди группы. Одним взмахом щита воин сбил в воздухе дюжину прыгнувших на него крыс. Мягкие шлепки их тел о щит зловещим эхом разносились по тоннелю. «Держитесь!» — приказал Тарамис своим бойцам. «Мне нужна пара секунд!» Крысы прыгали со стены, приземлялись на шлемы и защищенные доспехами плечи воинов. Коготки яростно царапали пластины и кольчуги, требуя крови. Одно из этих грязных созданий Дерек рассек от носа до хвоста острым клинком Хоклина. Крысиная кровь брызнула на него, на миг он ослеп на один глаз. К тому времени, как Дерек вытер с лица кровь, на него бросились еще три крысы, заставив его пошатнуться. Они разом устремились к лицу человека. Дрожащий свет факелов плясал на их клыках. Ругаясь, на чем свет стоит, Дерек сбросил себя мерзких тварей. Они плюхнулись в воду и на миг исчезли, но тут же их оскаленные морды вновь показались на поверхности. Несмотря на все усилия, воины отступали перед бешеным напором крыс. Мечей топоры рассекали воздух, проходя в опасной близости от конечностей соратников. Кровь смешивалась с темными сточными водами и белой пеной реки, рвущейся в тоннель. Подводное течение, созданное противостоянием разных вод, едва не сбивало Дерека с ног, которые и так разъезжались на заросшем илом полу. Он размахивал мечом, поражаясь, как легко и плавно движется оружие. Мертвые крысы и их куски разлетались в разные стороны, но пытающиеся добраться до человека стая, казалось, не убывало. Острые клыки вонзались в ноги и руки там, где их не закрывала кольчуга. Тарамис быстро рисовал в воздухе магические знаки. Зеленый огонь следовал за кончиками его пальцев, и завершенный символ вспыхивал изумрудным сиянием. Следующим мановением руки мудрец послал свою формулу вперед. Знаки взорвались всего в нескольких шагах от него, полыхнув белым. Лучи света пронзали крыс, точно копия, сдирая плоть с их костей и оставляя лишь голые скелеты. На секунду Дерек решил, что опасность миновала. Укусы горели, но серьезных ран, таких, которые помешали бы человеку передвигаться, крысы не наносили. А, быть может, занесенной заразе придется позаботиться. Но только если он выживет сегодня ночью. «Тарамис!» – окликнул Палат, поддерживая одного из товарищей и прижимая ладонь к его шее. «Одна из тварей разорвала клавину горла не перекусила еремную вену. Если мы не остановим кровотечение, он умрет». Добравшись по пребывающей в воде до раненого, Тарамис осмотрел его и покачал головой. «Я ничего не могу сделать». — хрипло прошептал он. По пути у них не было возможности раздобыть целебные снадобья. Да и золото на них, кстати, тоже. Лицо палата окаменело, а кровь товарища продолжала струиться между его пальцев. — Проклятие! Я не собираюсь позволить ему умереть вот так! — сказал сидеющий ветеран. — Я проделал весь этот путь не для того, чтобы стоять и смотреть, как истекают кровью мой друг. Качая головой, Тарамис повторил. Я здесь бессилен. Ужас сковал Дерека, проскользнув мимо защиты, которую он пытался воздвигнуть. Если Клавин умрет быстро, придется оставить его тело тут, оставить крысам. А если воин будет умирать медленно, он обречен умирать в одиночестве, потому что члены отряда не могут себе позволить остаться с ним. С того момента, как Дерек шагнул в туннель, он отступил в безопасное место, которое он создал в душе когда-то снося побои и грубые слова отца. Он пытался не позволить смерти Клавина тронуть себя. «Нет», – прошептал Мэт, – «он не должен умереть, Дерек. Используй меч. Используй меч Хоклина». «Как?» – выдохнул моряк. В возглас утонул звуки плещущейся воды, бьющейся о стены коллектора. «Эфес», – ответил Мэт, – «надо прижать рукоять к телу Клавина». Дерек в отчаянии, не желая видеть, как человек умирает столь постыдным, не для него, конечно, а для самой судьбы образом, сделал шаг. И как только он двинулся, лезвие меча опять засияло голубым. Палат шагнул вперед и встал между Дереком и раненым. «Нет», – рявкнул он, – «я не позволю тебе отнять у него жизнь». «Я не собираюсь убивать его», – сказал Дерек. «Я хочу попытаться его спасти». Великан застыл, не собираясь сдвигаться с места. В эту секунду Дерек осознал, что он никогда не был и не будет одним из них. Они путешествовали, еле и сражались вместе. Но он был и остается чужаком. Только то, что он оказался способен взять меч Хоклина, связало их с ним. В душе Дерека шевельнулся гнев. «Дерек», – сказал Мэт, – «не подавайся, ты не один». Но Дерек знал, что это неправда. Он был один всю свою жизнь. В конце концов, даже Мэтт покинул его. «Нет», – возразил Мэт, – «твои нынешние чувства не настоящие, Они не принадлежат тебе, Дерек. Это все демон. Это Кабраксис. Он здесь, внизу, с нами. Он знает о нас. Сейчас на перехват вашей группы бегут охранники. Мысли Кабраксиса в тебе. Я пытаюсь удержать его. Но демон пользуется твоими слабостями». «Не позволяй демону повернуть тебя против этих людей. Ты им нужен». Дикая боль вонзилась в виски Дерека, перейдя затем в безумные биения, от которых он едва не упал на колени прямо в холодную воду. Рой черных точек кружился перед глазами. «Используй меч, Дерик, настаивал Мэт. «Он может спасти вас всех». «Что я могу сделать?» — спросил Дерик. «Верь», — ответил Мэт. Дерек старался изо всех сил, пытаясь отыскать ключ к магической работе. Было бы куда лучше, если бы можно было сказать волшебное слово или что-нибудь еще. Все, что он помнил, это как действовал меч в доме Элайджа Кургана, и как он чувствовал себя тогда, и как вело себя оружие, когда освещало берег реки, чтобы люди обнаружили туннель, который искали. Дерек понимал, дело не в вере но знал, что все увиденное им правда. Меч задрожал и вновь засиял голубым. Спокойное тепло разлилось по тоннелю и проникая в плоть и кости Дерека вместе с гудением, наполнившим воздух. Ошеломленный, он смотрел, как кровь Клавина перестала течь сквозь пальцы Палата. Медленно, нерешительно. Палат отвел руку от шеи Клавина, открывая рваную рану на горле. Люди увидели, как плоть стягивается, растается пока от раны не осталось и следа, кроме маленького, почти незаметного шрама. Жужжание и тепло продолжали колебать воздух, и на глазах Дерека все его раны, даже та, которая нанесла скользнувшая по грудной клетке стрела, исчезли. Меньше чем за минуту все войны исцелились полностью. «Благословение света!» выдохнул рамбал и на широком лице его расползлась детская улыбка. На нас не зашло благословение света. «Оно нам не поможет», – буркнул Палат. «Если ты так и будешь стоять столбом и хлопать губами». Сознание Дерека потянулось к Мэтту. Он так хотел услышать голос друга. «Держись», – сказал Мэтт. «Лучше еще впереди. Это только затишье перед бурей». «Проклятие», – выругался Палат, тыкая пальцем туда, откуда они пришли. «Стражники почти настигли нас». Все еще чувствуя головную боль, далеко оглянулся. В темноту позади вплетался мигающий свет, извещая о том, что стражники прибыли, а приносимый эхом плеск воды говорил, что неприятель приближается. «Вперед!» — приказал Тарамис, поднимая фонарь. Он двинулся вверх по туннелю первым. Отряд зашагал за ним, борясь с водой и скользким каменным дном. Чернота впереди отступала, теснимая светом факелов и фонарей. Немногочисленные крысы, вереща и попискивая, разбегались при приближении людей, больше не делая попыток наброситься. Что-то плюхнулось рядом с Дериком, привлекая его внимание. Он посмотрел вниз и едва различим скользящую по воде светлую косточку. Сперва моряк подумал, что это какая-то чешуйка или щепка, но потом понял, что видит кость ноги одной из крыс, уничтоженных заклинанием Тарамиса. «Эй!» воскликнул Рамбал, опуская руку и вылавливая из воды крысиный череп. Тут кости крыс. Прежде чем великан, успел сказать еще что-то. Череп выпрыгнул из его руки и метнулся в лицо, заставив человека отпрянуть. Воин взмахнул кулаком, но череп уже исчез, снова упав в воду. «Стой!» Тарамис взял фонарь у одного из воинов и поднял его. Свет отогнал тьму, Расколол тени и заплясал на неровной, взбаламученной поверхности воды. Сотни маленьких косточек скользили среди тины, вспыхивая на свету зеленым. «Демонская работа!» – прорычал Палат. «Кабраксис знает, что мы здесь!» В следующее мгновение из-под воды поднялась внушающая ужас фигура. Оказавшиеся рядом, войны отступили. Существо это, созданное из сцепленных между собой крысиных костей... Было восьми футов ростом, с широкими плечами и грудью орангутанга. Оно стояло на полусогнутых ногах, белеющих сквозь толщу мутной воды. Вместо двух рук чудовище обладало четырьмя, оказавшимися куда длиннее, чем ноги. Когда оно сжало кулаки, из них высунулись шипы рога, образованные из ребрышек и зубов крыс, годящихся, видимо, для любых целей. Шипы эти выглядели очень острыми. И были предназначены, чтобы колоть и резать. Маленькие косточки, а то и просто их осколки, вылепили лицо страшного существа. Это костяной голем, сообщил Тарамис, ваше оружие не причинит ему вреда. Род костяного голема, для сотворения которого осколки костей так прочно переплелись, что создавалось даже подобие мимики ухмыльнулся, а затем открылся. Создание заговорило, издавая хриплое завывание, напоминающий стон полуночного ветра на кладбище. «А вот и ваша смерть, дурачье!» Тарамис взмахнул свободной рукой, рисуя магический символ. Знак немедленно обернулся огненным шаром, размером с тыкву, и метнулся к неправдоподобному костяному существу. Шар, ударив голема в грудь, отбросил его назад. Пламя обвилось вокруг демонического создания, проникая в щели между костями. Казалось, что тварь загорелась изнутри. Костяной голем задымился, но сильно не пострадал. Разинув рот, создание тьмы снова взвыло, на этот раз изрыгнув пламя. Эхо оглушительного вопля заполнило, наверное, всю здешнюю канализационную систему. Несколько бойцов прижали руки к ушам и открыли рты. Они кричали от боли, сами себя не слыша и Дерек не слышал воинов из-за этого холодящего душу рева, но голос Мэтта он услышал. «Все в твоих руках, Дерек», — невозмутимо сказал Мэтт. «Костяной голем убьет всех, если получит шанс. Только магический клинок Хоклина может тягаться с чудовищем». «Я не герой», — прошептал Дерек, глядя на монстра. «Возможно, и нет», — сказал Мэтт. «Но бежать некуда». Оглянувшись через плечо, Дерек увидел отряд церковных охранников, перегородивших коллектор за их спинами. Отступление означало неминуемую битву с ними и обещало еще более серьезное сражение с поджидающими в гавани стражниками. Войны рядом с Дереком пятились, очевидно предпочитая драку с людьми, а не с костяным големом. Дерек смотрел на чудовищное создание, пытаясь избавиться от страха. Нет пути отсюда, кроме как мимо костяного голема. Он шагнул вперед, и занял оборонительную позицию, когда существо приблизилось. Один из кулаков с шипами полетел в него. Наклонившись вперед, Дерек извернулся и ткнул мечом вверх. Задев руку костяного голема, Дерек попытался рассечь его локтевой сустав, но промахнулся на пару дюймов. Клинок скользнул вдоль по руке чудовища. Скорее почувствовав движение неприятеля, чем увидев его, Дерек отшатнулся, едва уклонившись от левого кулака. Несшегося ему в голову. Костяные шипы, выступающие из кулака, полоснули по груди его дорожного кожаного панциря, а потом врезались в воду на уровне пояса. Вокруг костяшек тотчас же возник водоворот. Прежде чем костяной голем успел убрать руку, Дерек вновь взмахнул колдовским клинком. На этот раз меч ударил метко, расколов конечность врага на тысячу косточек, осыпавшихся в воду. Костяной голем Выбросил правый кулак, который наверняка бы снял скальпы, если бы опустился точно. Дерек в отчаянии отпрянул. Острые, как бритва, выступы кулака, снова проехались по его груди, разрезав панцирь и на этот раз прочертив глубокую царапину на теле. Страх охватил Дерека, едва не лишив надежды, но меч Хоклина по-прежнему спокойно и уверенно лежал в руке. Матрос парировал следующий удар голема. Отведя гигантский кулак от цели, и отступил назад. Монстр, следуя за полетом своего костяного молота, плюхнувшегося в воду, согнулся пополам. Крутанувшись, Деррик рубанул по грудной клетке голема, прямо под пеньком, оставшимся от левой руки. Осколки костей полетели во все стороны, но монстр остался цел. Не переставая двигаться, каким-то образом удерживаясь на ногах в воде и тине, Дерек отступал, рубя и отбиваясь мечом Хоклина. Малиновое пятно расплылось по кожаному панцирину груди. Он сделал еще шаг, отступился и упал. Костяной голем набросился сразу, целясь кулаком в лицо. Но тут, рядом, неожиданно оказался рамбал, принявший удар на свой щит. Острейшие шипы, которые усеивали кулак голема, вонзились в щит воина меньше, чем в от головы Дерека. Вновь поднявшись на ноги, Дерек увидел, что проткнули они не только щит рамбала, но и его руку, державшую его. Когда костяной монстр выдернул кулак, кровь забила из ран. Мучительно страдающий рамбал попятился, поскользнулся и упал на колени, прижимая раненую руку к груди и оставив голову незащищенной. Чувство вины обрушилось на Дерека, причинив куда больше боли, чем порез на груди. «Это все из-за меня. Если бы я не сумел освободить меч Хоклина...» «Они никогда бы не пришли бы сюда». «Нет», — ответил ему Мэт, — «они бы пришли, Дерек, даже без тебя и этого меча. В тебе говорит демон. Это он внушает тебе подобные мысли, наполняет дурными идеями и делает слабым. Ты должен различать свое и его. Для этого это я и вернулся. А теперь действуй». Костяной голем не терял зря времени. Перед ним была новая жертва, на которую можно напасть. Перехватив зачарованное оружие обеими руками, Дерек шагнул вперед и ударил. Коленок встретился с рукой чудовища и разбил ее в дребезге, словно стеклянную. Взревев от ярости, костяной голем вновь переключил свое внимание на Дерека, наступая на него, молотя двумя оставшимися руками. Дерек отразил один удар и увернулся от другого, сделав в воздухе сальто и пролетев на дручища неприятеля. Тарамис и Палат бросились вперед, схватили рамбала под руки и уволокли его из зоны досягаемости костяного голема. Приземлившись на ноги, Дерек парировал еще один размашистый удар, ощутив после столкновения вибрацию, пробравшую руки от костей до плеч. В какой-то момент он чуть было не выпустил клинок. Подбежав к левой стене, Дерек, понимающий, что если он остановится, чудовище навалится на него, взметнулся вверх. Я оттолкнулся от стены полными воды сапогами. Вода от мощного толчка, конечно же, выплеснулась. «Ты тля, мальчишка! Ты мой позор! Ты паразит!» Прогремел в голове голос отца. «Ты помеха всему, ради света! Я ненавижу вид твоего уродливого лица! Такого лица у меня никогда не было! И эти твои рыжие волосы! Таких в моей семье не встретишь! И в семье твоей матери тоже! Ручаюсь!» Слова проникали в сознание Дерека, рассеивая его в сосредоточенность, когда он, согнув колени, чтобы смягчить удар об стену, падал на нее. «Не слушай его, Дерек», – убеждал Мэт, этот реклятый демон говорит с тобой. Он ищет твои слабые места. А это твое личное дело, а вовсе не его собачье». Но Дерек знал, что слова эти исходят не только от демона. Они летят из маленького сарая на заднем дворе мясной лавки, из долгих лет брани и холодной ненависти, которые он не понимал, когда был ребенком. Даже юношей Дерек оставался бессилен перед жестокими словами отца. Возможно, отец и научился не распускать руки, когда Дерек вырос настолько, что мог начать давать отпор. Но сам он никогда не был способен защитить себя от устных оскорблений и пренебрежения матери. Дерек опустился на стену, Скорость позволила задержаться там на мгновение, после которого он полетел бы вниз, в наполненный водой тоннель. Краем глаза он заметил, как костяной голем вновь выбросил кулак, но к тому времени, как белесый шар с шипами достиг стены, молодой человек оттолкнулся одной рукой, другой, он сжимал меч Хоклина и метнулся по воздуху назад за спину атакующего. Кулак костяного голема врезался в стену. «Раскалывая камни и превращая в пыль, скреплявшую их звездку, Дерек выкинул слова отца из головы, усмирил трясущиеся руки и выпрямился, вздохнув полной грудью зловонный воздух. Вскинув двумя руками магический меч, следя, как поворачивается к нему чудовище, Дерек заметил вставших с другой стороны от монстра Тарамиса и его воинов. Позади них ждали своей возможности напасть церковные охранники – Арбалетчики уже начали стрелять, но стрелы их вонзались в щиты бойцов, охраняющих тыл отряда. «Давай!» – рявкнул Мэтт в голове Дерика. Меч опять вспыхнул синевой, той самой подлинной холодной синевой, которую можно найти в море, на той глубине, где голубая вода становится черной. Размахнувшись, Дерик изо всех сил вонзил меч в грудь голема, расколов решетку ребер. Остановился клинок, лишь воткнувшись в хребет чудовища. Костяное создание взвыло от боли, но в его жутком голосе звучал и дикий хохот, предвестник бури. «Теперь ты умрешь, букашка!» «Нет», — ответил Дерек, чувствуя, как покалывает пальцы, наполнившая меч энергия. «Убирайся в свой ад, демон!» Сверхъестественное голубое пламя спрыгнуло с меча, и обвила позвоночник костяного голема, потянувшегося к Дереку. Огонь разрастался, поглощая страшное существо, сжигая магические связки, удерживающие остатки скелетов дохлых крыс. Пылающие косточки сыпались в грязную воду коллектора, шипя при соприкосновении с ней. На мгновение все, включая Дерека, оцепенели, не веря своим глазам. «Беги!» – крикнул Мэт. И Дерек побежал, высоко поднимая над водой ноги. Меч продолжал сиять, отгоняя населяющие туннель тени. Тарамисы и охотники за демонами помчались следом за Дериком. Меньше чем через 50 ярдов туннель оканчивался Т-образной развилкой. Не колеблясь, меч Дерика потянул его направо. Он бежал, весь покрытый испарениями канализации и потом, сочащимся из каждой поры. Дыхание обжигало горло. А зловоние этого места наверняка уже пропитало тело насквозь. А чуть дальше туннель внезапно оборвался. Когда-то, в прошлом, эта труба, видимо, обрушилась. Меч осветил груду булыжников, завалившую проход. Между теней и обломков крались крысы. Сотни грызунов резвились среди камней. Гору каменных кирпичей венчал округлый земляной купол. Больше не поддерживаемый стеной. Земля годами сыпалась сюда но не проваливалась полностью. Никто не мог бы предположить, сколько футов земли и камней отделяет туннель от поверхности. «Тупик», — прорычал палат этот чертов меч обманул нас, Тарамис. Стражники накроют нас в любую секунду, а то некуда». Тарамис повернулся к Дерику. «Что все это значит?» «Понятия не имею», — признался Дерик.